Глава 11. Зал мудрости поражал своим богатым убранством. Стрельчатые арки покрывал сложный узор из драгоценных камней. На столах в высоких вазах стояли пышные букеты наполняя воздух сладким ароматом цветов. Потолок украшали морские пейзажи. Мягкие диваны в были предназначены для ожидания, но ее высочество предпочла ждать ответ стоя. В этом зале принимали тех гостей, кто заслужил доверие Асмоса и для кого не требовалась демонстрация силы, как в зале пламени, где по полу текли потоки лавы, а воздух был столь горяч, что сами асмосцы с трудом выдерживали там больше часа. Зато переговоры никогда не затягивались. Упаренные гости были готовы на все, лишь бы закончить встречу. — Ваше Величество! — певуче произнесла Цветара, глянула, ища ответ на лице Арвелла и со вздохом опустилась на колени, склонив голову. — Не стоит, дитя! — растерялся рельгар. «Поднимись». «Нет». Твердости в голосе принцессы можно было позавидовать, как и достоинству. Даже стоя на коленях, она ухитрялась оставаться гордой и независимой. «Я здесь в качестве просителя, и готова смиренно выслушать ваш ответ». На лицо сына Рельгар старался не смотреть, представляя, какую бурю пожирающих душу эмоций тот сейчас испытывал, не в силах помочь любимой женщине. Когда-то он тоже пережил подобное, видя, как тихо угасает шестая и не в силах ее спасти. И вот, как чувствовал, не принесут эти отношения пятому ничего хорошего, но никто не властен над своим сердцем. Главное, чтобы сын не сжег себя, переживая за любимый огонек. «Боюсь, мой ответ тебя не порадует», — со вздохом начал его величество, ощущая, как Перед смиренно склоненной фигурой неловкость сжимает горло, но нам требуется больше времени на принятие решения. Я выполню просьбу Аврия и не стану <кхм>, предавать огласке его письмо, но и согласиться пока не могу. Асмос всегда готов предоставить убежище тебе и твоей семье. Закончил он, едва не добавив, как и рад будет видеть тебя членом нашей семьи. Вряд ли Цветара сейчас оценит его предложение породниться. Я поняла, ваше величество. Голос девушки был спокоен, лишь слегка напряжен. И, если честно, не ожидала иного. После нашей поддержки Левганы вы меня на порог дворца не должны были пускать. Харт за спиной с присвистом выдохнул. Да, одно дело подозревать, что империя закрывала глаза, на делишки Левганы, и совсем другое знать, что они поддерживали их во враждебных действиях против Асмоса. Поддерживали доведение до безумия Калкаласа и нападение на королевскую семью. Поддерживали убийство топуна и обвинение в этом шестого. И это только из крупного. Да, такое сложно простить. Принцесса с слитным изящным движением встала с колен глянула прямо на его величество. «Благодарю за то, что выслушали». Развернулась и зашагала к выходу. И ни просьбы к пятому помочь, ни упрека в том, что он не встал на ее сторону. «Если шакренарцы выживут, — тихо проговорил третий, — у них будет прекрасная императрица. Только сейчас мы вытащили камушек из ее будущего трона». С досадой поморщился король, пожаловался. Вроде все правильно сделал, умом понимаю. Умом понимаю верное решение, а в душе себя сволочью ощущаю. И он потер левую часть груди. Как ты мог? Шипел огонь наполовину, вывалившись из камина, плавя и без того порядком пострадавшей камни. Ты не сын огня! Лицо предка Рильгар узнал своего деда. Было искажено гримасы гнева, волосы алыми змеями шевелились на голове, глаза горели, в трещинах на коже просвечивало золото-красное пламя. «Ты трус! Как ты мог отказаться от битвы? Одним этим ты позволил противнику взять вверх! Ты проиграл, не выходя из дворца! Ты...» И он захлебнулся золотыми искрами. Рильгар стоял рядом, позволяя стихии высказаться. Тут бесполезно оправдываться или объяснять сложность политики и свое желание сберечь жизни подданных. Для того, кто живет вечность, человеческая жизнь – мгновение, которую просто необходимо потратить на благо страны и стихии. Без разницы, что потратить придется много. Ты же всегда был против шокренарцев. С чего вдруг такая забота? «Или на самом деле ты не враждуешь с водой?» — прищурился Рельгар. Стихия вдруг смутилась, втянулась почти полностью в камин, потом опомнилась, погрозила пальцем. «Ты мне зубы не заговаривай! Это дело касается всех, а не только воды и ее детей! Та сила уничтожает нас! Мы перестаем быть собой, становясь просто огнем, водой, ветром и землей! Она лишает нас связи с людьми!» Выжигает наш разум. Мы слабеем. Ты обязан сразиться, сын, если хочешь, чтобы огонь все так же жил в твоем сердце. Рильга озадаченно кивнул. Ситуация осложнялась, и он ощутил, как тоскливо сжимается это самое сердце, а огонь в нем скорее наполняется пеплом горечи, чем праведным гневом. Если бы враг напал на Асмос, Он, не раздумывая, повел бы войско в бой, но Шкринару. Он не был готов ринуться туда без подготовки и положить половину народа. Ночью Рильгара подняла с постели сообщение, что пятого не могут найти. «Я к нему людей приставил. Не нравилось мне его состояние. Харт, похоже, не ложился. Полностью одетый он встретил отца в гостиной». Пятый даже не ругался, что мы высочеству отказали, а мог бы, имел, так сказать, моральное право. Вечером принцесса села на имперский корабль и покинула Асмос. С собой взяла лишь красноглаза да немного багажа. С арвелом не прощалась, что меня удивило. Но, может, решили не рвать друг другу душу. Пятый с вечера закрылся у себя в покоях. Слуги доставили туда пару ящиков огневухи, следом фарай приперся третий не сдержал неодобрительной гримасы искренне считая что оттакица больше проблем чем пользы охрана решила будут пить уж больно вопли соответствующие доносились но ну и сняли ближнее наблюдение идиоты а потом ближе к утру кто-то залез в хранилище артефактов Нарушителей не поймали, начали проверять дворец, заодно наведались в покое пятого убедиться, что они упились до смерти, а там пусто и части вещей нет. Успели перехватить? Спросил Рильгар с надеждой. Третий покачал головой, и король прикрыл глаза, сдерживая мученический стон. Кроме имперского фрегата, еще два корабля покинули Асмос этой ночью. Один такийцев, Второй — наш посольский. Он часто курсирует между нами и материком, так что ни у кого не вызвало вопросов срочное отплытие. «Идиот!» — простонал король и спросил, с трудом сдерживая эмоции. «Скольких взял с собой?» «Сложно сказать», — пожевал губу Харт. «Еще проверяем. Как минимум, личную охрану. Потом этих посольских». Они ему преданы, даже в огонь за ним отправятся не то что в Шакринару. Человек тридцать, не меньше. Тридцать человек! Зло бросил его величество. Туда, где целая армия шакринарцев не справилась. Ладно, пятый, от любви последние мозги потерял. Но остальные о чем думали? На браслет Харта пришло новое сообщение. «О, Джирхва!» Выругался третий. Сколько у нас, оказывается, безмозглых? С учетом его друзей из Академии, я думаю, порядка пятидесяти вояк наберется. Потому на двух кораблях и пошли. — Да хоть сто! — рявкнул разозленный его величество. — Какая разница, если ни один из них не вернется? Догнать сможем? Харт отрицательно покачал головой. Посольское судно еще можно было догнать, но в паре с такийцем... Те были непревзойденными мореходами, могли уговорить стечение, работать на них так, что асмассом и не снилось. Значит, сделаем, чтобы выжили. Рельгар посмотрел на сына, и тот понимающе кивнул. Асмос все же вступит в войну. Ваше Величество, мне доложили, вы не спите! В дверь постучал секретарь, и Рельгар разрешил войти. Что там у тебя? спросил он, подозревая. Что дурные новости этой ночи еще не кончились. Капитан имперского фрегата перед отплытием оставил еще одно послание просил передать утром, но я решил, что уж тянуть-то. И он передал запечатанный конверт. Рельгар нетерпеливо вскрыл, вчитался в текст и с чувством выругался: Вот же урод плесневый, а сразу написать не мог. Они отказали! Арви азартно потер ладони, подмигнул водяной деве, и та со смешком соскользнула с бортика бассейна, ушла на глубину. Последнее время все совещания проходили здесь, под защитой воды, под шум стекающих по каменным стенам водопадов, на маленьком островке среди искусственного озера, созданного под стеклянным куполом дворца. «Не совсем дураки!» Тонкие губы императора растянула усмешка. Первый советник, Лексий Тольский, с недоумением смотрел на веселящегося правителя. Тут бы волосы рвать от отчаяния. Их единственная надежда на победу бросила бывшую родину в беде. Ни стыда, ни совести. Вспомнили бы, кто их породил. И мужчина с досадой искривил губы. Он был уверен, Асмос должен был сам предложить помощь империи. Не дожидаясь послания, а теперь мало того, что пришлось унижаться и просить, так дикари еще и посмели отказать. Наказать бы, рвалось гневное наружу, но советник стиснул зубы, сдерживая порыв. Времена, увы, менялись. Союзники, те, кто раньше топтал полы дворца в ожидании милости и подачи к первозданной империи, теперь бежали, трусливо поджав хвосты. С помощью не спешили, надеясь отсидеться у себя, глупцы. Даже потрепанная армия Шакринару оставалась сильнее их недоармий. А недавно рузанцы посмели не принять их посла. Закрыли дверь перед носом, твари. Почувствовали слабость владыки. Даже те, в верности, кого он не сомневался, теперь предавали. Левганцы прислали жалкий отряд в 30 душ, мол, Больше смысла нет. У мертвецов все равно мозги не работают. А перехватить управление менталисты не смогли. От эманации смерти их тошнило. Причем в прямом смысле этого слова. На три метра все вокруг загадил. Обрыдыш. Вспомнилась лексию фразы из доклада. Вот тебе и Левгана, вершина магии, лучший из лучших. И он едва сдержался, чтобы не сплюнуть от досады. Огневики были, конечно, в каждой армии, но многих за эти годы сманил к себе асмос. И те ехали, не боясь вулканов, и утверждая, что дух стихии в этой стране чувствуется сильнее всего. Идиоты! Какая польза в источнике огня? Другое дело – вода. Без нее погибнет все живое, а огонь только уничтожать и может. И правильно, что император погасил последний источник в Шакринару. Теперь, правда, огневики жаловались, что им подпитываться неоткуда. Союзники прислали по ничтожному отряду огневиков. Но разве это помощь? Только задержать продвижение мертвецов. А если чужакам снова удастся просочиться сквозь кордоны и атаковать с тыла, как случилось день назад? В тот раз магам удалось уничтожить новый очаг. От захватчика, правда, лишь пепел остался. У них же пятеро огневиков с истощением, и это не считая трех погибших отрядов. А ведь это была просто крупная деревня один корситанец. Жуткий размен. Полковник Ашасиб, когда орал на командира оцепления, прошляпившего врага. Да и люди начинали ворчать. Погибших ведь приходилось сжигать. Пепел развеивался там же так что близким не было даже что хоронить, а у Асмоса целая армия столь нужных им огневиков, жизненно нужных. Ничего, утешал себя Лексий, Шакринару еще восстанет, вернет былую славу, и тогда они обязательно припомнят союзникам увиливание, пустые обещания и разведения руками, мол, максимум можем беженцев принять, Но вы держитесь, мы в вас верим, и асмосу припомнят их отказ. Хоть одна хорошая новость сегодня, — продолжал радоваться император. Капитан передал второе послание, — спросил он у секретаря. — Да, ваше величество, — ответил тот, — все, как вы велели. Думаете, на второе предложение они согласятся? — Ха! — самодовольно усмехнулся император. От таких предложений, Рохас, не отказываются. Я все же считаю, вам следовало закрепить отношения династическим браком, посмел заметить секретарь. Лексия аж передернула от подобной наглости, и он с возмущением возрился на Рохаса. Тот же продолжил, как ни в чем не бывало. У вас достаточно внучек, а у Асмоса три свободных принца. Два, правда, еще не достигли брачного возраста, но... Пятый нам подходит. — Нельзя выливать всю воду сразу, — наставительно произнес Арвий. — Брак оставим на сладкое, если упрутся. Ты же знаешь, дрова порой плохо горят. Кстати, как поживает Светара? Боюсь, у меня плохие новости. Рохас поджал губы, опустил голову, скрывая свое неодобрение излишневольным поведением принцессы. Ее высочество ночью покинуло Асмос и направляется домой. «Что?» — подскочил с кресла Арвий. «Я же приказал сидеть там и не высовываться!» Секретарь развел руками, мол, если она ваши приказы не слушает, то что мы сможем сделать? Император досадливо поморщился. «Вот же, девчонка, вода вместо мозгов! Развернуть!» «Боюсь, ее высочество не послушает», — заметил советник. Чем заработал недовольный взгляд императора К тому же вместе с ней Асмос покинул принц Арвел, Добавил он со злорадным предвкушением На корабле, который отправили к огневикам, был его человек И он честно отработал обещанные ему монеты Походив по Таркасу и аккуратно поспрашивав местных об иноземной принцессе Сведения, которые он передал Лексию, были крайне любопытны В мирное время они, конечно, вызвали бы большой скандал, но сейчас, возможно, все и к лучшему. Это который... Начал было вспоминать Арвий, но осекся и потребовал. Повтори. Пятый выступил против отца и покинул Асмос вслед за Цветарой? Мужчины кивнули, переглянулись с досадой. Оба, похоже, знали истинную причину поступка Асмосского принца, так что... Уколоть другого незнанием не вышло. Так, император задумчиво подергал себя за бороду, размышляя, и вдруг взревел. Он что, соблазнил мою внучку? Затащил девочку в постель, да я его! И вода в озере угрожающе забурлила, волны яростно забились, а берег островка заливая, ведущий туда мост. Лексий стер брызги с лица, не посмев выставить щит. Гнев императора следовало принимать с почтением, даже если он, Лексий, невиновен. Зная вашу внучку, Рохос выступил вперед, принимая удар на себя. Я бы не стал обвинять его высочество в том, что он поддался. Лексий согласно хмыкнул. Если Цветара пошла в деда, тот в свое время ни одну красотку не пропустил. Начав свои похождения, аккурат после малого совершеннолетия. А вот императрица, да будут ее воды тихими, всю жизнь хранила верность супругу. — Да вы и сами готовы были предложить им династический брак, — напомнил секретарь. — Поставьте условия. Изгнание захватчиков и этот юнец лично им горло перегрызет, а за ним последуют и его братья. Они ж там помешаны на семье. Вода взметнулась вверх, обдав их с ног до головы. Сухим на острове остался лишь гневно раздувающий ноздри император. Лексий застыл, боясь вздохнуть. Ярко пылающие синим глаза правителя пугали до дрожи. «Огневика на трон посадить хочешь?» прорычал Арвий, взмахом руки заставляя водопады замереть, отчего в зале рухнула тишина, наполненная лишь разъяренным голосом императора до да стуком капающей воды с мокрой мебели. «Огневика из рода ракханов Только через мою смерть!» «Ну-ну, вы явно äh, погорячились!» Насмешливо донеслось с моста. Советник выдохнул, радуясь появлению лорда Имхара. Так, словно это был его собственный зять, причем любимый. А вот секретарь оказался более привычен к водным процедурам. Оттянул рукав Камзола, отжал, вежливо поприветствовал лорда и тут же нажаловался. Его величество все в игры с Асмосом играть изволит, и это с теми, кто уважает честность и прямоту. Арви страдальчески вздохнул, посмотрел на зятя, прищурился и с подозрением спросил. — Ты знал, да? — Конечно, — пожал плечами тот, склонился в приветственном поклоне. — Она же моя дочь. Император обиженно засопел, но его гнев уже утих. Зашумели, оживая водопады. Покатилась волной вода, едва плеснувшись на камне островка. Сквозь стеклянный потолок внутрь проникли солнечные лучи. Хмурая весь день небо к вечеру решила очиститься. И зал засиял, покрываясь множеством маленьких радуг, танцующих во взвесе водяной пыли. «Арвел отличный малый и до безумия влюблен в Цветару. Я был бы не против, если бы у них все получилось. Не вы ли всегда мечтали о мальчике? осведомился Имхар и был награжден недовольным взглядом. Не от огневика, возразил император. Их огонь! Он недовольно поморщился. Назло всем нам не допустит, чтобы у кого-то из его любимых принцев родился водник!» «Да пусть даже водница! Я бороду готов съесть, если подобное случится! А огневика наши подданные на троне не потерпят никогда! И что? Ты был готов на бастарда?» — удивился Аврий. «На ребенка от фаворита», — поправил его Имхар. Но мальчик, увы, отказался, так что единственным вариантом остался брак. «Вы же понимаете, что именно Арвел только что совершил своим побегом. Важно не то, что он последовал за Цветтой, а то, что за ним последует Асмос. И единственной достойной наградой героя будет брак с моей дочерью. Нравится вам это или нет?» Император тяжело вздохнул. «Если бы знал об этом раньше, не стал бы делать второго предложения!» — проворчал он. Но, брак с цветарой, можете выбрать наследницей другую внучку, предложил Имхар, и Аврий отреагировал яростным. Нет, и это решенный вопрос, добавил он уже спокойно. А что касается пятого, посмотрим на него в действии, тогда и решим. Может, так случится, что и решать будет не с кем. АСМОС. КОРОЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ Впервые совещание проводилось в столь ранний час. Даже камин не был растоплен, демонстрируя пустое серое от пепла нутро. На столиках был накрыт завтрак, вкусно пахло свежеиспеченным хлебом. Пусть и в попыхах, но слуги успели приготовить раннюю трапезу не забыв о любимых блюдах каждого из высочеств. Ларс откровенно зевал. Он оживился лишь, когда четвертый вошел, внеся с собой аромат земного кофе, Юля передала, — пояснил фильярк, доставая термоса. Третий благодарно кивнул, принимая свой, открутил крышку, вдохнул запах корицы и блаженно улыбнулся. «Твоя жена!» «Потрясающая женщина!» — простонал он, переливая кофе в чашку и делая первый глоток. Я в курсе. Сухо кивнул четвертый, не одобряя чужого восторга собственной женой. Мне, как обычно, с надеждой поинтересовался первый. Да, двойной, без сахара и молока. Второй покосился на них, передернул плечами, пробормотав. Ну и гадость! Принял свой термос. Открутил крышку, в запах кофе вплелся тонкий аромат виски. Шестой, тебе какао. Аль, понимающе вздохнул. Мама все еще считала его маленьким. Отец твой с молоком, ну и мне. Они расселись по креслам, рядом дымился, остывая завтрак. Какое-то время собравшиеся молча пили кофе, время от времени косясь на пустое кресло пятого. Нет, ну каков наглец! Первым не выдержал Лиестер. Шумно вдыхая, неужели думал, мы бросим его одного? Знал ведь, что весь Асмос за собой потянет. Он не мог поступить иначе. Тихо проговорил шестой, и братья обменялись понимающими взглядами. Не судите его строго. «Мы все здесь отвечаем не только за себя, но и за страну», наставительно произнес Харт, добавляя, «пятый надеялся на наш эгоизм». Но есть и польза от его поступка. Теперь мы можем провернуть все неофициально, не вступая государством в войну, а отправив за ним спасательный отряд. Да, звучит не слишком правдоподобно, но... Нет, категорично отрезал его величество. Мы не станем изворачиваться. Через пару часов соберется большой совет. Готовьтесь. Ох, не люблю я эти пляски с огнем, поморщился фильярк. Начнутся стоны, вопли. Мне кажется, проще будет пойти войной на Шакринару, чем их спасать. Теперь не проще, загадочно усмехнулся Харт, чем заслужил удивленные взгляды братьев. И я только что придумал наказание для нашего потерявшего голову влюбленного. Кто-то же должен управлять новыми территориями. Вот пусть и берет их под свой огонь. Кстати, отец, он повернулся к рельгару. Я не нашел важного пункта в соглашении — разрешение на брак с Цветарой. Или его императорское величество надеялся, мы о нем забудем? Думается, он просто не был в курсе отношений принцессы с арвелом Не согласился король. Но мы добавим его в ответ, как обязательное условие. Только пятому не говорите, пусть получит урок. Не знаю, на что он надеялся, устраивая такое «мальчишка». Ирильгар с громким стуком поставил чашку на столик, расстегнул ворот рубашки. На лице заходили гневные желваки. «У этого, мальчишки, огня больше, чем у вас всех вместе взятых!» Появившаяся стихия высунулась из камина, наполнив комнату жаром. Второй демонстративно отодвинулся с креслом подальше. Огонь покрутился в пустом камине, проворчав. «Даже дровишек не постелили!» И рельгар со вздохом отправился за всегда приготовленными в углу паленьями. «За его поступок я даже готов простить то, что он связался с водницей», — горделиво заявил огонь. Братья ответили с мешками «Может, мне кто-нибудь расскажет, о чем речь?» — спросил Ларс, делая глоток кофе и блаженно жмурясь. Новые территории, брак. Вчера, когда мы расстались, эта макрица только благодарность обещала. Эта макрица с одобрением повторил Харт, приберегла настоящее соглашение на потом, надеясь, что мы окажемся дурачками и согласимся просто так. И что же он нам предложил, удивился шестой? Вернуть родовые земли Ракханов, восстановить титулы родов и снять обвинения в измене коротко ответил король. Аль удивленно ахнул. Да и у остальных вытянулись лица. Точнее, поправил его Харт, он уже вернул нам наши земли. Статус, автономия в составе империи, но, думается, наших подданных устроит и она. чтобы они ни говорили о том, что больше ни ногой на земле бывшей родины, но все хранят у себя дома реликвии предков, мечтая о восстановлении справедливости. «Уверен, все десять пришедших с листаргом родов примут предложение императора», — убежденно закончил он. «Аврий всегда был умной сволочью», — согласился Рельгар. «Он дал нам то, что не позволит отказаться, и теперь мы должны будем защищать уже свое исконное». Ларс заковыристо выругался на токийском. Зажигаю огонь перед этой мокрицей!» — с восхищением проговорил он. Только боюсь, его подданные утопят во дворцовой луже за подобное. Во-первых, он отдал собственные земли, возразил Рельгар. Корона их сохранила под своим управлением. Во-вторых, если пятый станет мужем наследной принцессы и примет подданство Шакринару, Земли фактически окажутся под властью Шакренарца. Думается, это они как-нибудь переживут. Что касается сегодняшнего заседания, 10 из 17 родов проголосуют «за». Мы поддержим. У нас тоже нет выбора. Пятый все ближе к материку и вступит в бой, как только окажется за спинами у захватчиков. Неприятный сюрприз для них, но с учетом численности, накопленной ими мощи, они вряд ли сильно расстроятся. Возьмут в клещи и уничтожат. Попробуем связаться и согласовать действия, — предложил Харт. Не все мозги у него же отказали от любви. Должен понимать, что против многотысячной армии он не выстоит. Герой-любовник, — фыркнул третий. — Значит, готовимся к войне, — подытожил Фильярк. Стихия одобрительно пыхнула огнем. «А мы готовы?» — с опаской уточнил Ларс. «У нас был целый год, чтобы улучшить шансы в противостоянии с Империей», — напомнил четвертый. «Потому да, есть нехватка транспорта, но тут, думается, нас выручит таке. Второй согласно кивнул, уже понимая, кому придется договариваться о кораблях для переброски войск. «Я бы не удивился, узнав, что к нам направляется имперская эскадра», — усмехнулся Харт, — «так что проблемы с транспортом не будет». «И я все же поговорю с топунами. Вдруг они подскажут что-нибудь о силе, способной справиться с мертвецами и теми, кто ими управляет?» Начал выстраивать план действий Рильгар. И там, помнится, у нас провидец был, которого притащил Кайлис. Пусть попробует что-нибудь напророчить. Харт недовольно скривился. Последнее время парень плохо дружит с головой, но я попробую что-нибудь из него вытрясти. Хоть какую-то подсказку. Мы ведь даже не знаем, что творится на захваченных территориях и работают ли там порталы. Отводных никакой пользы. Там точно есть проблемы со стихиями. Тяжело вздохнул король, вспомнив разговор с огнем так что наши маги окажутся без поддержки». Огонь перевернул поленья, устраиваясь на них удобнее, и согласно кивнул, мол, «да, без поддержки». «Еще и без источника!» — поморщился первый, переспросил. «Мы точно хотим влезть в эту мерзость?» «Нам нужны калкалосы!» — вдохновленно предложил шестой, вскакивая с места. Они уже воевали с чернопарусниками, думаю, не откажутся помочь. Проведем разведку с воздуха, хотя бы узнаем, что там творится. Здесь они защищали свою территорию, не согласился Рельгар. Лететь куда-то вряд ли, если только Драга согласится. Юлю не отпущу, быстро проговорил Фильярк. Я бы и сам не разрешил ей, чувствуя себя очень взрослым, насупившись, заявил Аль. «Но драго мне не откажет, ведь я...» И он запнулся, смутившись. «Любимое размножение его личинки!» Насмешливо закончил за него Харт, который знал все и обо всех. «У нее все размножения любимые», — не согласился Фильярк. «Тогда первая из любимых», — поправился Харт. Как от смущения у него зарделось лицо и запылали кончики ушей. «Хватит!» — простонал он. «Нет, мы только начали!» Злорадно усмехнулся Ларс и попросил. «Можно я?» Рильгар махнул рукой, мол, «воспитывай». «Даже не думай влезть в эту войну, мелкий!» Второй встал, попытался нависнуть над шестым, но по росту они уже сравнялись, так что он ограничился упертыми в бока руками. «Вот сделаешь собственное! Размножение, а лучше два, нет, три!» тогда и рискуй здоровьем а пока сиди во дворце надежда асмоса и подавай пример подданным своим идеальным поведением у аля от обиды в глазах аж защипало горло свело на язык сами прыгнули злые слова но тут он уловил как в камине за спиной ларса огонь подает ему странные сигналы ладонями машет точно крыльями и сердце запело от радости он еле поймал скользнувшую на губы ехидную ухмылку, стиснул кулаки, успокаивая зашедшееся в предвкушение сердце, почувствовал на себе подозрительный взгляд Харта, опомнился и состроил обиженную гримасу. «Все равно без меня не справитесь», четвертый сочувственно похлопал его по плечу. «Если с нами что-то случится», — произнес он, — «тебе придется непросто». Так что береги себя ради страны. Ты — наше будущее. Огонь в камине одобрительно кивнул, мол, будущее, которое, кстати, истинный асмосец, не бегает от драки. Тогда план предварительно таков. Фильярк развернул на столе карту, и та ожила иллюзиями городов. По рекам поплыли суда, поднялись горы, забурлили водопады. Дойдем до Альмира. Палец скользнул вверх до материка. По Сбе поднимемся вглубь, через территорию Фарсы переместимся до границы с Империей. Вряд ли они будут против, вдобавок у нас договор. На южной границе с Фарсой, как утверждает Аврий, гарнизон цел. Нас встретят, помогут. Оттуда и начнем. Придется выгрести все артефакты и не рассчитывать, что удастся их зарядить. Ну и припасы. Тлен оставляет за собой пустую землю. Я займусь подборкой артефактов. Поднялся первый. На мне связь с Таки и передача сообщения Арвелу, Ну и договорюсь, чтоб парни припасы взяли, а также поделились камушками. У них есть сильные артефакты. Выделил себе фронт работ Ларс. На мне снабжение и недовольные войной подданные. Вздохнул Харт. Ну а ты? Он повернулся к Фильяргу. Командую парадом. Усмехнулся тот. Пойду готовить приказы. Первая часть наших отправится уже завтра. Альгар, для тебя тоже будет работа. И он потянул шестого за собой. Не опаздывайте на совет, напомнил его величество, вздохнул. Работы предстояло много, слишком много. Как он не хотел избежать войны под конец? Судьба все же устроила подлянку. Хорошо, что сыновья выросли и есть на кого опереться. Даже преемник выбран, и посмотрел на огонь. «Доволен», — не удержался от злого вопроса. «Когда победите, тогда и буду», — пробурчала стихия и ушла, оставив после себя горку тлеющих углей.